Предисловие Ночи в век просвещения были, без сомнения, темнее, чем ночи в предыдущие века, потому что никогда ранее человек в поисках самого себя и своей судьбы не жаждал так удовольствия, золота и тайны. Калиостро, Казанова и Картуш, волшебник, Распутник и разбойник. Каждый по-своему воплотили инстинктивное желание изменить предначертание судьбы той самой судьбы, которая поначалу никак не предполагала для них места в истории, тем более на ее авансцене. Картуш был бы бондрием в Бельвиле, Калиостро бродобреем в Палермо. А Казанова мучил бы скрипку в маленьком венецианском оркестре или стал бы скромным служителем церкви, если бы к божественному промыслу, определяющему течение жизни, не примешалось маленькое только безумие, и блеск XVIII века несколько бы потускнел. Эти три человека наложили такой отпечаток на свое время, что темные закоулки их существования заставляли мечтать или мучиться их современников, потомков их современников, и будут еще долго пробуждать любопытство. Возможно, даже больше, чем судьбы многих королей. Даже их фамилии начинаются с одной буквы — Скромные полумесяцы третьей буквы латинского алфавита объединились в тройственное светило, сверкающее на темном бархате ночи, ставшие для каждого из них путешествием, приключением и воскрешением. Смерть также была к ним жестока. Один встретил ее в заключении, другой в полном одиночестве, Третий на эшафоте. Но так как ночь не знает ни времени, ни пространства, их тени превратились в мечту, почти в легенду. Остается только узнать, что говорит история.